Глава 23. «Мы преодолели иммиграционный контроль. Опыт предыдущих поездок в Штаты научил меня помалкивать и не волновать пограничников своими наблюдениями или предположениями. На этот раз мне даже не пришлось предъявлять рекомендательное письмо от Дэвида Бронштейна из Колумбийского университета, характеризующее меня как человека психически здорового и дееспособного. Роза излишне нервничала, и это было заметно даже не специалисту по оценке эмоциональных состояний, Так что я опасался, как бы она не вызвала подозрения и не получила отказа во въезде, без объяснения причин, как это однажды произошло со мной. Офицер спросил. «Род ваших занятий?» и Я ответил, ученый-генетик. Он уточнил, лучший в мире? И я подтвердил. Нас пропустили. Рози чуть ли не бегом рванула к таможне оттуда к выходу. Я шел сзади с сумками перевес, и что-то явно было не так. Я нагнал ее уже на выходе из автоматических дверей и всучил ей ручную кладь. «Сигарету», — сказала она и глубоко затянулась. Только ничего не говори, ладно? Ой, считай, что я попыталась бросить. 18 с половиной часов, блин! Хорошо, что Рози попросила меня ничего не говорить. Я послушно промолчала, каменев от того, насколько сильна у нее никотиновая зависимость. А что там за история с лучшим генетиком планеты? Я объяснил, что у меня специальная виза О-1 для чужестранцев с необычными способностями. Мне понадобилась виза после отказа во въезде, и этот вариант казался самым безопасным выбором. Визы О-1 были большой редкостью. И ответ «да» на вопрос об этих способностях считался единственно правильным. Рози позабавила слово «чужестранец». Поправка. Рассмешила. Она докурила, и мы направились к бару. В Лос-Анджелесе было всего 7 часов 48 минут, и до приезда в Нью-Йорк мы вполне могли жить по мельбурнскому времени. Наш багаж не досматривали, и на границе проблем не возникло. Поэтому мы воспользовались наилучшим из запланированных мной вариантов и вылетели в Нью-Йорк самым ранним рейсом. На время, которое высвободилось в результате этого удачного маневра, у меня тоже были виды. В аэропорту Кеннеди я повел розик аэроэкспрессу. Есть два маршрута. «Я так полагаю, расписание ты выучил наизусть?» – спросила Рози. «В этом нет никакой необходимости. Я хорошо знаю подземку и название линии и станции, которые нам понадобятся. Я люблю Нью-Йорк. Его планировка представляется мне разумной и логичной, по крайней мере, в жилых кварталах, начиная с 14-й улицы». Рози позвонила жене Сака Эслера. Та очень обрадовалась возможности повидаться соотечественниками и узнать новости со встречи выпускников. В метро Рози предложила «Слушай, тебе нужно придумать псевдоним на случай, если Эслер вспомнит твое имя из проекта по Аспергеру». «Я это предвидел». «Остин», — сказал я, как Остин Пауэрс, «человек-загадка международного масштаба». Рози пришла в восторг. Похоже, моя шутка оказалась удачной. Запомним этот момент. «А профессия?» «Владелец кабиной лавки». Эта идея родилась спонтанно. <смех> Протянул Рози. Да, то, что надо. Мы доехали до станции Лексингтон-авеню. Вышли на 53-й улице и двинулись в город. «Угу. И где наш отель? Спросила Рози, когда я увлек ее в сторону мэдисон авеню В нижнем Ист-Сайде. Но сначала мы должны кое-что купить. Дон. Блин, уже пол-шестого. В пол-восьмого мы должны быть у Эслер. Какой тут шопинг? Мне еще нужно переодеться. Я посмотрел на розе. Джинсы, рубашка. Все вполне прилично, никакого беспорядка. К тому же время позволяло зайти в магазин. Я не планировал появляться в отеле до ужина, но поскольку мы так рано приехали... «Дон, я провела в полете 24 часа. Мы и шагу не сделаем по твоему расписанию, пока из него не исчезнут признаки психопатии». «Я выделил ровно 4 минуты на совершение покупки», — сказал я, — И мы уже подошли к магазину Hermes по результатам моих исследований, лучшему в мире магазину шарфов. Я зашел, Рози последовала за мной. В магазине мы оказались единственными покупателями. Идеально. Дон, ты не слишком подходящий одет. Подумать только. Не одет для шопинга? Да, я оделся так, чтобы было удобно путешествовать, есть, общаться, ходить по музеям и по магазинам. На мне кроссовки... Брюки, футболка и джемпер, связанные моей матерью. Но здесь же не ресторан, гаврош. Маловероятно, что продавцы откажутся принять участие в коммерческой сделке за отсутствия на мне костюма. Я оказался прав. За прилавком стояли две женщины. Одна в кольцах на восьми пальцах, другая в огромных очках в пурпурной оправе, похожей на большого муравья. Обе были строго одеты. Я приступил к покупке. Мне нужен высококачественный шарф. Женщина в кольцах улыбнулась. «Я могу вам помочь, это для вашей дамы?» «Нет, это для Клодии». До меня дошло, что эта информация вряд ли окажется полезной, но просто не мог придумать, как выразиться точнее. «М-м, Клодия». Женщина в кольцах сделала неопределенный жест, и сколько ей лет? 41 год и 356 дней». «Ах, вот как», сказала женщина в кольцах, «значит, у нас близится день рождения». «Только у Клодии». Мой день рождения был 32 дня тому назад, так что про него никак нельзя сказать, что он близится. Клодия носит шарфы даже в жару, чтобы прикрыть морщины на шее, которые она считает непривлекательными, так что шарф не должен быть функциональным, но только декоративным. Женщина в кольцах выложила на прилавок шарф. Как вам такой? Удивительно легкий и, соответственно, с нулевой защитой от ветра и холодов. Впрочем, он определенно был декоративным, как я и просил. «Отлично. Сколько стоит?» Мы пока укладывались в график. «Этот шарф стоит 1200 долларов». Я открыл бумажник и достал кредитную карточку. «Дон, Дон, тормози!» — вмешалась Рози. «Мы бы хотели посмотреть, что у вас еще есть, прежде чем выберем что-то». Я повернулся к Рози. «Наши четыре минуты истекают». Женщина в кольцах выложила на прилавок еще три шарфа. Рози присмотрелась к одному я последовал ее примеру и уставился на другой. Он показался мне чудесным. Да они все были хороши. Я не нашел никаких причин для выбраковки. Тем временем женщина в кольцах накидала на прилавок еще несколько шарфов, и мы с Рози стали их разглядывать. На помощь подоспела девушка муравей. Я, наконец, нашел шарф, которому можно было дать интеллигентный отвод. А вот этот с дефектом, в нем нет симметрии. А симметрия – ключевой компонент человеческой красоты. Возможно, отсутствие симметрии у шарфа подчеркнет симметрию Клоди, и блестяще парировала Рози. Девушка-муравей выложила розовый шарф с меховыми кисточками. Даже мне было ясно, что Клоди его не одобрит, и я сразу отложил его в сторону. «А что с ним не так?» — удивилась Рози. «Не знаю, просто не подходит, и все». «Да ладно!» — сказала она. «Не подходит, не подходит. Лучше представь, кто бы мог его носить!» Барбара Картланд подсказала женщина в кольцах. Примечание. Барбара Картланд, 1901-2001 год. Английская писательница, один из наиболее плодовитых авторов XX века, известна в частности своим патологическим пристрастием к розовому цвету. Конец примечания. Мне это и меня о чем не говорило, но тут на меня снизошло озарение. Декан! На факультетском вечере! Роза расхохоталась. «Совершенно верно!» Она извлекла из кучи еще один шарф, практически прозрачный. «А этот кому?» «Джули», – машинально выпалил я, а потом объяснил Розе и двум продавщицам, что речь идет о консультанте по синдрому Аспергера, женщине, которая носит откровенные костюмы. Впрочем, скорее всего, она бы отказалась от этого шарфа, чтобы не портить эффект. Угу. «А этот?» Мне шарф понравился своей яркой расцветкой, но Розе отвергла его, как слишком кричащий. «Бьянки». «Точно?» Розе заливалась смехом. «Видишь, ты знаешь об одежде гораздо больше, чем тебе кажется». Девушка-муравей достала шарф с узором из птиц. Я взял его в руки. Картинки были выписаны с удивительной точностью. Очень красивый шарф. «Птицы мира», — пояснила девушка-муравей. «Сразу нет», — воскликнула Рози, — «только не для Клодии». «Почему нет? Он чрезвычайно познавателен». «Пташки мира». «Сам подумай». Джин. Шарфы продолжали пребывать, их гора неумолимо росла. Каждый из них мы оценивали, рассматривали, отбрасывали в сторону. Все происходило так быстро, что мне невольно вспомнилась ночь коктейлей. Только сейчас мы выступали в роли клиентов. Интересно, нравилось ли это продавцам, так же, как моя работа в тот вечер мне? В конце концов, я оставил выбор за Рози, Она предпочла шарф, который нам показали первым. «У меня такое чувство, будто я украл час твоей жизни», — сказала Рози, выходя из магазина. «Нет, нет», — возразил я, — «это было так увлекательно». «Ну, если тебе захочется еще развлечься в таком же духе, могу предложить то же самое с парой Манула-Бланик». По слову «пара» я догадался, что она имеет в виду туфли. «А у нас есть время?» «Мы уже исчерпали лимит, отведенный на визит в отель». «Шучу, шучу!» Я вздохнул с облегчением. Нам и так следовало поторопиться, чтобы вовремя успеть к Эслерам. Но Рози выразила настойчивое желание переодеться. На станции Union Сквер был туалет. Рози нырнула в заведение и вышла совершенно преобразившейся. «Невероятно!» — сказал я так быстро. Рози посмотрела на меня. «А ты что, так пойдешь?» В ее голосе звучало недовольство. «Вся моя одежда на мне», — сказал я. «В сумке есть только свежая рубашка». «Покажи». Я полез в сумку за сменной рубашкой, которую Рози... Я уже чувствовал, вряд ли одобрила бы. И тут я вспомнил про подарок Клоди и показал ее рубашку Розе. Это подарок от Клоди, сообщил я. Есть еще джинсы, если это поможет. Уважаю Клодию, сказала Рози. Она заработала свой шарф. Мы опоздаем. Небольшое опоздание не возбраняется. Исаак и Джуди Эслеры жили в Вильямсбурге. Американская симка в моем телефоне работала без сбоев, и по навигатору мы легко отыскали их дом. Я надеялся, что 46 минут укладываются в границы небольшого опоздания по Рози. «Не забудь, что ты Остин», — сказала Рози, нажимая кнопку звонка. А Джуди открыла нам дверь. Я прикинул, что ей лет 50, а ИМТ-26. Она говорила с нью-йоркским акцентом и очень переживала, что мы могли заблудиться. Ее муж... Исаак был карикатурой на психиатра. На вид лет 55 коротышка, лысоватый, с черной козлиной бородкой и МТ-19. Он показался мне не таким дружелюбным, как жена. Нам предложили мартини. Я помнил, какой эффект оказывал на меня этот напиток в процессе подготовки к ночи коктейлей и решил, что ограничусь тремя бокалами. Джузи принесла канапе с какой-то рыбой и стала расспрашивать нас о поездке». Я хотела знать, бывали ли мы в Нью-Йорке прежде, какое сейчас время года в Австралии, вопрос, не требующий напряжения ума. Планируем ли мы походить по магазинам и по музеям? Все ответы взяла на себя Роди. Исаак едет в Чикаго завтра утром, сказала Джуди. Расскажи им, что ты там будешь делать. Обычная конференция, буркнул Исаак. Хорошо, что ни мне, ни ему не пришло в голову много говорить. Женщины вполне справлялись со светской беседой. И, правда, один вопрос он мне все-таки задал, прежде чем мы переместили в столовую. «А чем ты занимаешься, Остин?» «Остин владеет кабиной лавкой», — сказал Рози. «Очень успешное предприятие». Джуди подала роскошный ужин, в основном блюдо из лосось. Хозяйка уверила Рози в том, что он органический. «В самолете я почти ничего не ел, так что сейчас с аппетитом набросился на стрипню Джуди». Исаак открыл бутылки орегонского пино, и щедро пополнил мой бокал. Мы говорили о Нью-Йорке и различиях в политике Австралии и Америки. «Хм, «Я так рада, что вы нас навестили», — сказала Джуди. «Хоть немного скрасили наше отсутствие на встрече выпускников. Исаак очень жалел, что не смог приехать». «Не совсем так», — сказал Исаак. «Возвращаться в прошлое не всегда легко». Он доел свою рыбу и посмотрел на Рози. «Ты очень похожа на свою мать», — «Она была чуть моложе тебя, когда я видел ее в последний раз». «Мы поженились на следующий день после выпускного бала и сразу переехали сюда», продолжила Джуди с улыбкой. Исак явился на свадьбу в страшном похмелье, он был большой проказник. «Думаю, хватит, Джуди», оборвал ее Исаак. «Все эти дела, они уже давно минули». Он уставился на Рози, а Рози уставилась на него. Джуди забрала пустые тарелки у меня и у Рози... Я решил, что пора действовать, пока все отвлеклись. Встав из-за стола, я взял в одну руку тарелку Исака, в другую тарелку Джуди. Исаак был слишком увлечен игрой в гляделки с Розе, чтобы возразить. Я понес тарелки на кухню, попутно сняв пробу с вилки Исака. «Думаю, Остин и Розе совершенно обессилели от усталости», — сказала Джуди, когда мы вернулись за стол. «Так у тебя скобяная лавка, Остин», — Исаак поднялся. «Не можешь уделить мне пять минут и взглянуть на трубы?» Возможно, там нужен сантехник, но вдруг это просто шайба разболталась. «Исаак имеет в виду вентиль», — сказала Джуди, очевидно забыв о том, что мы с ним родом из одной страны. Мы с Исааком спустились в подвал. Я был уверен в том, что справлюсь с водопроводом. Во время школьных каникул я только и делал, что раздавал советы такого рода. Но когда мы оказались на нижней ступеньке лестницы, погас свет. Я не понял, что произошло, может, не палатки? с электричеством. «Ты в порядке, Дон?» — встревоженно произнес Исак. «Да все нормально», — ответил я. «А что случилось?» «Случилось то, что ты откликнулся на имя Дон, Остин». Мы стояли в темноте. Интересно, существуют ли общепринятые нормы поведения во время допроса психиатром в темном подвале? Очень в этом сомневаюсь. «Как ты узнал?» — спросил я. «Сразу два неожиданных запроса за месяц из одного и того же университета. Ну, пошарил немного в интернете». «И у тебя хороший партнерша в танцах?» Молчание и темнота сгустились. «Я знаю ответ на твой вопрос, но я дал обещание молчать». Если бы речь шла о жизни и смерти или о каком-то серьезном психическом заболевании, я бы изменил свою точку зрения, но пока я не вижу причин нарушать обещания. Люди, замешанные в этом, крепко подумали перед тем, как принять решение. Ты проделал долгий путь ради моей ДНК и наверняка уже взял пробу, когда относил тарелки. Но я бы предложил тебе не идти на поводу желаний твоей подружки и все тщательно взвесить, прежде чем сделать следующий шаг. Затем Исаак включил свет. Что-то меня беспокоило, пока мы поднимались по лестнице. На верхней ступеньке я остановился. «Если ты знал, что мне от тебя нужно, почему ты разрешил нам приехать в твой дом?» «Хороший вопрос», — сказал он. «И если уж ты задаешь его, то, думаю, ответ знаешь. Я хотел увидеть Рози».